Глава 20. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. «Всем доброе утро!» — слащаво пропел мистер Джонс. Его рука покоилась на плече девочки, которую Джой видела впервые. «Поприветствуйте, пожалуйста, в воскресной школе Фелисити и помогите ей почувствовать себя частью семьи Господа нашего. Джой, подвинься, пусть Фелисити сядет рядом со мной». Группа состояла из учеников старше десяти лет. Все они, скрестив ноги, сидели кружком на жестком полу зала. Джой была старшей, и ей полагалось находиться рядом со столом мистера Джонса. Освобождая место для Фелисити, Джой не могла отвести от новенькой взгляда. Та носила не только удивительнейшее имя, но еще и кремовые колготки, синюю юбку и пиджак в цвет, из-за чего выглядела 17-летней девушкой. Джой натянула своё церковное платье на колени, пряча под ним гольфы. На макушке Фелисити красовался невероятный по размеру пучок волос, обвязанный у основания тонкой белой лентой. Сзади из него свисали локоны до самого воротника, а лицо с обеих сторон обрамляли мягкие вьющиеся пряди. Джой потрогала собственные редкие и гладкие волосы каштанового цвета, Лучше б её мама была парикмахером, а не цветочницей, делающей винки для покойных. Фелисити, в отличие от остальных, не скрестила ноги по-турецки, а подогнула их влево и опустила левую ладонь на лодыжку и оперлась на правую руку, заняв при этом довольно много места. Её правое запястье обхватывал золотой браслет, а левое — изящные золотые часики. Взгляд Джой переместился с верхушки огромного чудесного пучка Фелисити, к её туфлям, таким же синим, как юбка и пиджак. «Хватит глазеть!» — рявкнул мистер Джонс. Джой густо покраснела и лишь затем поняла, что он обращался ко всем. Кашлянув, мистер Джонс начал урок. Итак, о чём была сегодняшняя проповедь преподобного Брейтуэта? Целых полчаса Джой была одновременно очарована и подавлена шикарной Фелисити, сидевшей рядом в позе герцогини — «Гигантская стопка тончайшей обёрточной бумаги». И потому совсем не отвечала на вопросы мистера Джонса. Наконец им велели раскрашивать Христа, дарующего прощение Петру, и разрешили разговаривать. Тогда Джой начала задавать Фелисите вопросы, стараясь сделать это как бы между прочим. «Тебе уже есть двенадцать?» — спросила она, раскрашивая лицо Христа розовым. Фелисити ответила коротким кивком и принялась замазывать траву оранжевым цветом. Джой перешла к рукам Христа. После 12 лет почти никто из ребят не посещал воскресную школу. Им это разрешали грешники-родители. Джой продолжит ходить сюда до 15 лет, как делал Марк, а дальше будет оставаться в церкви с братом и отцом до конца службы. Джой раскрасила ладони и ступни Христа розовым, «Твои родители в церкви?» Ещё один короткий кивок. Одеяние Христа должно быть светло-синим, за исключением полосы по краю. джой перестала раскрашивать, посмотрела на мистера Джонса, который отошёл поговорить с другим учителем, затем понизила голос и сама себе, поражаясь, выдала. «Видишь девочку в клетчатом платье в группе с очень старым учителем? Это Марион Беккер, и её родители не ходят в церковь. только привозят и забирают Марион. Также и у Филиппа Макинтоша, рыжего мальчика из нашей группы, его папа ветеринар. Церковь тоже не посещает. В той группе ещё обычно есть Венди Боскомпт, но сейчас она отдыхает на курорте, они богатые, поэтому в рай не попадут. Фелисити уставилась сперва на Марион, затем на Филиппа. джой раскрасила кант на хитоне Христа желтым, в подражание золотому на картинке в Библии. Спросила: "Ты пойдешь в старшую школу Блэкхэнда в следующем году?" Фелисите покачала головой. Джои взяла коричневый карандаш для одежд Петра. Как же Фелисите туда не пойдет, если ей уже двенадцать? Возможно, она не очень умная и ее оставили на второй год? Почему? Ха. Теперь Фелисити не сможет ответить движением головы. Однако загадочная новенькая пожала плечами. Выбрала зелёный карандаш и стала раскрашивать небо, оставив Христа с Петром бесцветными. Джой хотела подсказать, что небо должно быть синим, но тут раздался голос мистера Джонса. «Джой, сосредоточься, пожалуйста, на своём рисунке, а не на рисунке Фелисити». Лицо Джой вспыхнуло от стыда, Внутри закопошились угри и родились две беззвучные молитвы одновременно. «Прости меня за невнимательность. Господи, прошу, во веки веков, аминь. Пусть он не расскажет моему отцу». Она вновь взяла жёлтый карандаш, чтобы раскрасить нимб Христа. Фелисити же сделала Христу пурпурный нимб и оранжевые губы. «Так, складываем карандаши в ведёрко». Мистер Джонс обошёл ребят, Голос его утратил слащавость. «Встаём на завершающую молитву». Все поднялись. Джой взяла одной рукой сухую ладонь Полы Сандерсон, а другой — гладкую ладонь новенькой. Хоть какая-то польза от появления модной фелисити в воскресной школе не придётся держать за руку мистера Джонса. Тот уже затянул. «Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа — Джой повернула склонённую голову и чуточку раздавленный муравей приоткрыла правый глаз, чтобы глянуть на Фелисити. Та в упор смотрела на Джой. «Наверное, удивляется уродливому лицу», — решила Джой, но тут Фелисити широко улыбнулась. От потрясения Джой распахнула оба глаза, затем вспомнила, что их нужно закрыть, торопливо зажмурилась и склонила голову. «Мистер Джонсон закончил». Святого Духа пребудет со всеми вами. Аминь. Дружно откликнулись ученики. По пути к выходу Филлисити оттащила Джой в хвост группы и прошептала: "Ты не закрывала глаза во время молитвы?" Она выглядела довольной и, конечно же, собиралась наябедничать отцу Джой о том, что та подглядывала. "Я просто пробормотала Джой и осеклась. А ведь ты тоже Филисити визгливо хохотнула. «Ага, ты меня подловила». «Почему ты не закрывала глаза? Хотела посмотреть, кто чем занят. Это гораздо интереснее. И вообще, Бог не говорит, что во время молитвы обязательно закрывать глаза». Джо немного подумала. Филисити права. «Почему ты не пойдёшь в старшую школу?» «Пойду, конечно, просто не в твою». «А в какую же тогда? В дурацкую старую школу Святой Анны». «Святой Анны? Это католическая школа?» Джой открыла рот от изумления. «Англиканская. Разве ты не пресвитерианка? «Не знаю. Мама с папой говорят, неважно, в какую церковь ходить. Главное — молиться от души и быть доброй ко всем». Джой ждала Марка у большого треугольного крыльца церкви и наблюдала за встречей Фелисити с семьёй. Родители Фелисити оказались смуглыми и потрясающими. и у неё тоже имелся старший брат. Она показала им свою раскраску, все четверо громко захохотали, и отец поцеловал Фелисити в лоб. Затем родители представили её своим взрослым собеседникам, и она стала тоже разговаривать с ними и смеяться, как взрослая. При каждом взрыве смеха Фелисити заправляла пряди волос за ухо, в точности как её мама. Густые, ровные чёрные волосы миссис Фелисити достигали плеч, Кончики немного закручивались внутрь, и на ней не было шляпы. Остальные женщины в церкви носили короткий перманент и белую широкополую шляпу, дополненную пластмассовыми цветами. Появился Марк, и они сели в фургон ждать отца. Джой на заднем сиденье, брат впереди. Отец всегда покидал церковь последним, если не считать преподобного Брейтуэта. Преподобный стоял в притворе, говорил слова благодарности и прощания каждому выходящему, а отец, который дольше всех служил в церкви старейшиной, выселся рядом, произносил несколько слов, тряс руки, будто преподобный сам не справился бы. Сегодня же преподобный брейтует с отцом направились от порога церкви прямиком к новой семье. «Ну и показуха», — заметил Марк. Джой тихонько фыркнула в знак согласия. «Посмотри на него», — продолжал брат, — «сама приветливость, ведь они новенькие и явно богатые». Спорим, он рассказывает им о том, что дольше всех служит старейшиной, состоит в 87 комитетах и знает всех и каждого. «Здравствуйте, я Джой Хендерсон», — низким голосом произнесла Джой. «Я состою в 87 комитетах, дольше всех служу старейшиной в церкви и являюсь самым набожным христианином в мире». Марк со смехом обернулся. «В точности, как он, когда ты научилась». «О чём ты?» — тем же низким голосом протянула Джой. «Я Джордж Хендерсон, и я идеален. Однажды я попаду в рай, а вот мои дети будут гореть во...» «Шш!» идёт — идёт. Язык Джой мгновенно прилип к нёбу. Она смотрела из окна, как семья Фелисити идёт к большому сверкающему автомобилю. «Они богаты», — подумала Джой и устыдилась своих слов о том, что богатые родители Венди Боскомп не попадут в рай. «Ну и ладно, всё равно это Фелисити, зазнайка и модница». Фелисити открыла дверцу машины, обернулась и с широкой улыбкой энергично помахала Джой. Та, смущенная, но обрадованная, не менее энергично помахала в ответ. За обедом отец безумолку рассказывал о семействе Фелисити. Дома он никогда не был таким разговорчивым только при гостях. Когда Джой сменила церковное платье на обычную одежду и вошла в кухню, Отец уже делился новостью с мамой. Они приобрели две соседние фермы по другую сторону от города на Pepperell and Butts Road. Он без сомнения был впечатлен. Джой села. угрив в желудке взвелись. Почему отец никак не выучит слово приобрести? Приобрести – это совсем другое. Две фермы? – переспросила мама. Отец продолжал, словно она ничего не говорила. Они городские, так что долго не продержатся. Ещё прибрели по аптеке в Блэкхенти и Конгаре. Но он такой же аптекарь, как и фермер. «Понятия не имею», — добавил он, как бы упреждая вопрос жены. «Роберт подозревает, что они инвесторы». Дети вопросительно уставились друг на друга. «Сколько же денег у этих новеньких? Что такое инвестор? Зачем они переехали сюда?» «Кроме того, на время каникул я записал вас обоих. Отец указал ножом сперва на Марка». потом на Джой, в группу по изучению Библии. Вторник и четверг по утрам. Куда лучше, чем целыми днями болтаться тут без дела? Брат с сестрой дружно сказали «Да, папа». Воспитанный и достаточно громко, чтобы не дать ему повода рассердиться. Вечером, пока Рут расчесывала волосы, Джо рассказывала ей об одежде, прическе и матери модной Фелисити. «Видела бы ты волосы, миссис Фелисити, такие ровные и красивые!» Сёстры немного помолчали. «Жаль, что ты не ходишь в воскресную школу вместе со мной. Ты же знаешь, я не могу». Голос Рут был не шёлковым, а резким, как укус хорька. Конечно, её следовало пожалеть, но Джой чувствовала лишь знакомый белый трепет зависти. Он возникал в затылке, заползал под волосы, растекался по телу, Решив не ссориться с сестрой, девочка отвернулась, вытащила словарик и раскрыла на новом слове. Однако всё это время она ощущала леденящий синий гнев Рут, прожигавший дыру в Джой где-то на уровне лопаток. «Что отец, что дочь», — подумала она.